Издательство Обложка представляет Дмитрий Овсянников Мятежники Звездного острова Великие вещи две как одна Во-первых, любовь, во-вторых, война, но конец войны затерялся в крови Мое сердце, давай говорить о любви. Редгирд, Киплинг В наушниках группы Иберия. Моя любимая музыка. Фолк в помощь. Что еще может скрасить такую монотонную работу, как инвентаризация документов? Только музыка, романтическая, средневековая. Собственно, интерес к средневековью и привёл меня учиться на исторический факультет Севильского университета. Ожидание сулило много знаний о рыцарях. Реальность предложила практику в архиве с документами. Стопки, и стопки бумаг. Наверное, если взгромоздить их одну на другую, башня получится повыше Кафедрального собора и Алькасара вместе взятых. А теперь представьте, что такую громадину надо перебрать по кирпичику. Но мы, студенты-историки, народ ненормальный, и практика наша тоже. Например, перебирать и описывать по листочку весь архив, составлять каталоги. <ква> Карамба, Сколько тут пыли. С одной папкой всё сложно, даром что тонкая. В ней всего два листа. Старый и очень старый. Очень старый, того и гляди рассыплется, он жёлто-коричневый, как пиратская карта, да ещё и обугленный с нижнего края. И списан убористо, и разобрать надписи трудно, язык старинный, и читается выцветшая запись едва едва. Зря я прогулял полсеместра занятий по старинным диалектам. Сейчас бы разобрался, что написано, а так выхватываю только отдельные слова, что-то про луну и монеты. В углу можно различить монограмму, не иначе подписался автор, но сходу не разобрать. Со вторым документом попроще, он явно не раньше XIX века и хотя бы не повреждён. А главное язык, понятный кастильский диалект, и вроде бы о том же самом. К чему бы отнести эту безымянную папку? Так это же один из тех, Кеведа, работник архива поправил очки. Прочие унес профессор Горофо, он их исследует. Мы их списываем, если такое попало к нему, сгинуло как остров. Не думал, что у нас еще что-то осталось. Можно списывать и этот, но если отнесешь его к Горофе, расцелует на радостях. Не надо расцеловывать, — замотал головой я. Только не он. Спишем. Кеведа уже принял решение и положил лист передо мной. А про Горофову подумай. Тебе у него еще три года учиться. А почему сгинула как костров? А чёрт его знает. Поговорка старая: смысл забыт, хотя спросишь Горофову, найдет с десяток версий. На эти же бумаги обопрется. Профессор Горофов. Мы между собой прозвали его доном Сезаром де Базаном. Странный. Быть бы ему актером, играть корсара времен золотого века Испании, и борода у него подходящая, и наваха в кармане. Хоть сейчас на абордаж. Я поначалу думал, игрушечная. Потом он дал посмотреть, такие у бритсы можно. Как бы то ни было, я решил последовать совету премудрого Киведы. Надо сказать, он не ошибся. «Целоваться Дон Сазар, конечно, не полез, я и не настаивал, но едва увидев монограмму, не стал скрывать восторга. "Это Дон Мигель, еще один фрагмент труда Алонсо де Венги!» радостно объявил профессор. "Да, он любит величать собеседников, студентов донами. «Бьюсь об заклад, часть того, что мне удалось собрать", он указал на книжную полку. Там громоздилось еще десять папок вроде моей, только туго набитых. Аллон Садывега, родственник Лопадевеги, осторожно спросил я. "Не, отмахнулся Горофо. Жил гораздо раньше и не драматург. Я об этом потом расскажу. Никому нет дела до его трудов, а ведь с ними можно совершить открытие. Я давно говорю, что в нашей средневековой истории есть неизвестные страницы. У меня к вам предложение, Дон Мигель. Вы поможете мне в работе над этим материалом?" А я зачту вам практику. Имейте в виду, это лучше, чем механически перебирать бумаги в архиве. Что у вас, что у меня, продолжал он, рядом со страницами средневекового манускрипта, жаль не со всеми, есть рукописи нового времени. Их автор переписывал текст оригинала, заодно переводил на современный ему испанский язык. Вашу находку оставьте мне, а себе снимите копии. И попытайтесь разобраться. Потом поделитесь мыслями. Если что-то неясно, спросите Лауру Кампанес, мою аспирантку. Знаете ее? Еще бы не знать. Лаура не шла у меня из головы уже добрых два месяца. Не стану долго расписывать ее, скажу лишь: Необыкновенное. В самом лучшем смысле. Не похожа ни на одну из девушек Севильи. На кого похожа, спросите вы? На актрису Еву Грин. Мне случалось общаться с Лаурой по учебе, но увы, не более того. Когда я пригласил ее в кино, сразу же сказала, что у нее есть парень. Что ж, честная девушка. Иная потравила бы душу с полгода. Теперь звонить ей? Нет. Уж лучше надоедать расспросами самому дона Сезару. Ему это, похоже, доставляет удовольствие. А не вернуться ли в архив? Пожалуй, не стоит. Дома Я включил настольную лампу, положил поближе огромный словарь старокостильского диалекта, вдруг понадобится, и приступил к чтению той бумаги, что была написана понятным языком. Заглавие крепко засело в памяти: "Знак королевской сотни". В самом деле, рукопись XIX века слово в слово повторяла средневековый документ. Изменился только язык повествования. С самых первых строк я понял, что это не похоже на обычную историческую хронику.